Глава 2. Диана. Утро мы встретили полулежащими в обнимку и дрожащими от холода и страха на заднем сиденье машины. Всё пережитое за эту ночь в дополнение к неприятностям прошедшего дня порождало только тоскливую угрюмость и недовольство. Умывшись, уже уверенно посетив соседние кустики, и, позавтракав на скорую руку, мы, не сговариваясь, решили побыстрее добраться до цивилизации. Даже Дашкины вечный энтузиазм и бесшабашность на время утихли, а, может быть, наконец-то в подруге пробудилось благоразумие. — Ты чего так медленно едешь, Ди? Мы так к завтрашнему дню до дома не доберемся! Недовольное сопение Даши прервалось ее же раздраженным вопросом. Я ответила таким же тоном. «Знаешь, Даш, если бы я не слушала твоих глупых советов, то не свернула бы на предыдущей развилке и мы бы не заблудились. Доставай карту, убогая». «Э -э, какую карту?» Донесся неожиданно неуверенный голос подруги. «Дорожную карту!» Уже зверея рявкнула в ответ. «Хм, ты меня прости, Дип!» Но ту бумажную карту я использовала вчера вечером. А что? Я тебе уже давно говорила. Заведи пласткарту и не испортишь, и не надо глаза напрягать, пальцем водить. А ты раритет, раритет. Это круто не как у всех. Вот теперь сиди и веди себе машину молчком мне неизвестно куда. Зато круто и не как у всех. Я остановила авто посредине абсолютно пустынной разбитой дороги. В шоке уставилась на подругу и начала закипать от злости. На ее бледном лице ярко горели синие, сейчас круглые глаза, которые тщетно пытались изобразить святую невинность. «Так ты нашу единственную карту вчера на растопку пустила, да?» Зашипела я в бешенстве. «А я-то думаю, что так воняло!» А это антиувлажнитель испарялся. Знаешь, кто ты после этого, подруга? Ты! Ты террористка, причем недоделанная. Таких, как ты, надо к врагам засылать, нет, забрасывать, как самое страшное оружие. Враги через сутки тебе обратно возвращать придут, причем с белым флагом и с самой огромной контрибуцией, лишь бы обратно забрали такой подарочек. Дашка насупила черные, выщипанные идеальными дугами бровки, скрестила руки на небольшой груди, потом смущенно ухмыльнулась, покусывая довольно пухлые губы и демонстрируя небольшие белоснежные зубки. И заискивающе прощебетала. «Ги, ты же все равно меня любишь, да?» Не бросишь на произвол судьбы и не оставишь без пожизненного присмотра меня, такую неразумную. Да ты сама не подарочек, зануда ищута. Слушая подругу и наблюдая за ее кривляниями, ужимками и неутомимым поиском самых умилительных рожец которые подействовали бы на меня и разжалобили, почувствовала, что злость улетучивается и меня банально начинает разбирать смех. Дашка, какой бы непредсказуемой она ни была, все же чудо. И к тому же моя единственная подруга. И я люблю ее, несмотря ни на что. Успокоившись и помирившись, мы тронулись в путь. Несмотря на зудящее, покусанное комарами тело, кучу пережитых неприятностей и весьма общее представление о том, куда мы направляемся, Вскоре уже дружно орали под музыку, льющуюся из динамиков, и наслаждались солнцем и встречным ветром, который упорно пытался залезть к нам в салон. Энергия после предрассветного унылого провала била ключом. Солнце ярко светило и слепило глаза, невзирая на очки и солнцезащитное покрытие лобового стекла. За все это время мы не встретили ни одного живого существа и не заметили ни одного транспортного средства. Натуральный медвежий угол. Хотя довольно часто леса перемежались лоскутками обработанных полей, это совсем не означало, что рядом есть населенный пункт. После перехода на дистанционное автоматизированное обслуживание фермера все реже можно было встретить в поле, и все чаще в кабинете технического обслуживания зоны биопосадок. Прогресс шел семимильными шагами, не оглядываясь и не задумываясь о последствиях этих шагов. Очередной солнечный лучик буквально ослепил и на миг полностью лишил обзора. В тот же момент Дашка закричала и, схватившись за роль, резко вывернула его, заставив машину идти юзом. «Тормози!» отчаянно заголосила подруга. Я на автомате выполнила ее приказ, и мы, чуть не протаранив лобовое стекло, резко затормозили и одним колесом слетели с дороги. Судорожно протерла глаза, убрала с лица свои медно-каштановые волосы в ярости повернулась к Дашке с огромным желанием наорать на нее. Но была вынуждена резко оборвать себя, заметив ее испуганный взгляд, направленный за мое плечо на обочину дороги. Нервно сглотнув, я тоже туда посмотрела. В паре метров от нашей машины, практически на краю придорожной канавы, лежал человек в черном облегающем комбинезоне. Почему-то первым делом мне в голову пришла неожиданная аналогия с облегченным вариантом космического скафандра. «Это мы его?» Мой придушенный ужасом голос с трудом пробился сквозь вопли Безмена, вопреки всему, на ретро поющего о великой, но утраченной людьми, любви. Я быстро отключила песню, совершенно неуместную, в этом месте и в данной ситуации. Даша ответила тоже немного охрипшим голосом. «Нет, я его же таким заметила. Мы притормозили удачно, а то могли мимо проехать». Либо по нему ужаса я в ее словах не услышала, лишь любопытство и отголоски пережитого во время экстренного торможения страха. Я выдохнула, испытав облегчение, сопоставимое с маленьким оргазмом. «Слава тебе, Господи! Не взяла греха на душу!» «Что делать будем? Ди!» — серьезно спросила Даша, продолжая всматриваться в неподвижное тело на обочине. Дашин вопрос вызвал у меня замешательство. «Что делать? Что делать? Сухари сушить!» Потом, немного подумав, продолжая разглядывать скрюченную фигуру довольно крупного мужчины, лежащего немного на боку спиной к нам, что не позволяло его полностью рассмотреть, предложила. «Естественно, помочь ему надо. Проверить, жив или уже... Э, того. Но ты меня поняла». «Ага». А вот так маньяки и ловят своих глупых, наивных жертв. Мы выходим из машины, а в кустах второй маньяк нас караулит. Или этот сам маньяк? Ты же слышала, что вокруг этого района последние несколько дней находят трупы. Вот мы следующими и следующими будем. Попомни мои слова, резко воспротивилась моему плану подруга. Даш, мы не можем его так бросить, возмутилась я. И что, не характерно для меня уверенно открыв дверь, Вышла наружу. Дашка тут же шмыгнула за мной, причем почему-то через мою дверь. Схватившись друг за дружку, мы, нервно озираясь по сторонам, направились к мужчине. Но Даша все продолжала недовольно гундеть мне на ухо. Вот сейчас подойдем, и нас либо убьют, либо и того похуже, изнасилуют. Не мечтай даже, подруга, на тебя из-за твоего характера никто не польстится, хотя... «Если рот открывать не будешь, то все может быть». Я съязвила скорее от страха, чем от злости. Мы практически подкрались к мужчине, обошли его вокруг, чтобы получше разглядеть внешность, и остолбенели от увиденного. «Это же не человек!» — потрясенно прошептала Даша. «Ага». Лучшего и более содержательного ответа на писк подруги у меня не нашлось. Перед нами лежал мужчина со странной внешностью, одетый в жёсткий, но при этом явно гибкий чёрный комбинезон, облегающий его тело от стоп до самого горла. Руки были в толстых перчатках, а ноги обуты в чёрные ботинки довольно странной формы которые наводили на мысли о деформированных ступнях или длинной пятке. Слишком широкие в области пальцев, довольно длинные и огромного размера. Даже при крупных габаритах мужчины ступни все равно были слишком большими. У него там что, ласты или лапы? Рядом с ним валялся раздавленный тонкий затемненный шлем с треснувшим лицевым визором. Присев на корточки принялись рассматривать лицо этого товарища, явно находящегося в бессознательном состоянии. И причина этого оказалась очевидной. Его голова правильной овальной формы со светло-серебристыми короткими волосами вся была залита серовато-красной кровью. От темечка к немного выдающемуся вперед подбородку, затрагивая острые скулы, шла открытая рана. Его явно сильно ударили по голове чем-то тяжелым и острым, изуродовав лицо. Кожа незнакомца, на взгляд жителя Земли, была нетипично светлой, если только он не провел вечность в катакомбах. Сейчас его лицо и вовсе отливало нездоровой белизной. К тому же кожа странно поблескивала тусклым сероватым светом. Белесые, едва заметные брови были прямыми и короткими, словно палки. Глаза, судя по разрезу, формой не отличались от человеческих, может быть, были чуточку больше, чем обычно. Но пока они оставались закрытыми, других их особенностей мы не заметили. Обескровленные сухие губы сжались в суровую тонкую линию, а на белоснежной коже ужалели солнечные ожоги, возникшие в тех местах, которые не покрыла кровь. Самым необычным в его внешности, кроме цвета кожи и странной формы ног, был нос. Довольно сильно приплюснутый у переносицы с широкими крыльями. Дашка даже не побоялась, с любопытством осматривая нос, слегка наклониться и заглянуть в ноздри, чтобы потом изумленно выдать. «Прикинь, Ди, у него там турунды странные стоят. Похоже, очиститель воздуха», – задумчиво предположила Даша. «А это значит, что нашим он дышать не может. Прибавь плохую переносимость яркого солнца. Этому мужику явно не повезло оказаться здесь в одиночестве без шлема». Я осторожно протянула руку и коснулась чистой от крови щеки. Медленно проведя по ней ладонью, ощутила прохладу кожи и горячие пятна ожогов. Кровь медленно вытекала, а значит, мужчина был еще жив. Во мне росла твердая уверенность, что мы обязаны ему помочь. Копаться в причинах странной убежденности я пока не стала, отложила это на потом. «Даш, неси аптечку и зонтик прихвати, который я взяла, чтобы от солнца укрываться да от комаров отбиваться!» — поторопила подругу. Она кинулась к машине, и уже через минуту, пока Даша укрывала зонтиком незнакомца, пряча от прямых лучей, я бинтовала его поврежденную голову чем-то обеззараживать или применять еще какие-либо медикаментозные средства, мы побоялись. Это явно был не человек, и как на него подействует простой антисептик, мы не знали. Но кровотечение остановить было необходимо. Неожиданно он тихо застонал, но глаз не открыл. Ощупав и осмотрев его комбинезон, больше мы ран не обнаружили. «Надо звонить в МЧС, мало ли что!» Даша впервые в жизни проявила нерешительность и скептицизм. Держа зонтик над раненым, нахмурилась и посмотрела на меня. Обалдела! Пока не прилетят, он тут ноги протянет. Тут неподалеку, судя по отметкам на бывшей карте... В этом месте я с подзабытым гневом взглянула на подругу, но продолжила. Находится какой-то небольшой, но действующий космопорт, а это означает, что там есть медслужба. Нам бы только побыстрее до нее добраться. Возможно, успеют спасти этого товарища. Ты обалдела! А если этот по дороге помрет, нас упекут за решетку за убийство инопланетянина и разжигание межроссового конфликта. Да ты потом всю жизнь из камеры смертников будешь доказывать, что это не мы его по темечку приложили. Упорствовала Даша. Даш, мы должны ему помочь. «Без нас он точно скоро умрёт, ты же это понимаешь? Как жить после этого сможем, если сейчас уедем и не поможем?» — уговаривала я. Дарья ещё сильнее нахмурилась и проворчала, вызвав у меня смешок. «Ох, чует моя попа, что не к добру мы его нашли! Ох, не к добру! Ага, что ж твоя попа вчера и позавчера молчала?» когда ты эти путевки оплачивала и меня в эту глубинку тащила. Так что не слушай ее, она у тебя неисправная. Дашка сначала хмыкнула, а потом, хохотнув, сдалась и спросила, «И что мы с этим красавчиком делать-то будем?» Бросив на мужчину быстрый взгляд, я мысленно согласилась с ехидным замечанием подруги. «Да, совсем не красавчик наш найденыш, но что-то в нем все равно было» даже несмотря на его весьма плачевное состояние. «Хватай его под руки, я за ноги и тащим в машину. На заднее сиденье уложим и быстро к космопорту». Без лишних разговоров, кряхтя поднимал им весом инопланетянина, мы с огромным трудом смогли затолкать мужчину в машину. Подложив под его голову одну из декоративных подушечек собственного изготовления, такими я увлечённо украшала своё жилище и машину, мы, с трудом переведя сбившееся от натуги дыхания, загрузились сами и поехали. Искать дорогу уже к космопорту. Заметив на Земле забытый шлем инопланетянина, пришлось резко притормозить и прихватить чужую собственность. Кошмарная ухабистая дорога этой забытой всеми местности только больше растрепала нервы, уже без того о державшийся на честном слове, а тут еще и какой-то полутруп не человека на заднем сидении выходные удались в общем причин для воодушевления не было совершенно. мы с дашкой периодически бросая настороженные взгляды назад дружно погрузились в унылое беспокойное молчание довести бы живым может быть мы его лучше до города довезем а там сдадим в службу по надзору за инопланетными контактами?» Помолчав, неуверенно предложила Даша новый вариант. «Даш, до города гораздо дальше, чем до базы космопорта, а по такой дороге ехать придется еще дольше. Да там, наверное, лучше знают, что делать с инопланетянином». Дашка явно была не согласна. Она, насупившись, быстро обернулась, окинув пристальным взглядом типа на заднем сидении и страшным шепотом прошипела. «Ги, вот почему у нас так получается по жизни? Если я всегда по мелочам встреваю в неприятности, то ты нас сразу по самую макушку в них окунаешь. В эти самые неприятности, которые, кстати, дурно пахнут». Я уже собралась возмутиться по поводу подобных упреков, но, прислушавшись к голосу совести, промолчала. Правда, оставить последнее слово за дашкой не захотела. «Да, может быть, и ты, правда. Но если мои неприятности случаются раз в году, то твои по несколько раз на дню. И большой вопрос в итоге, что суммарно хуже?» Теперь уже Дарья примолкла, укоризненно на меня посмотрела, но пробурчала в ответ синхронно с забубнившим очередными страшными новостями коммуникатором. «А я уверена, что этого чужака надо вести в специальные службы. Вот, слышишь, новые трупы нашли. И опять в этом районе. И мы тут тоже. А может, это он их убил?» В этот момент настолько неожиданно, что мы нервно подпрыгнули на сиденьях, а я так и вовсе почти надавила на педаль тормоза, позади раздался глухой, натреснутый голос – с очевидным трудом выговаривавший наши слова. «Космопорт – самое правильное решение. Буду благодарен вам. Меня там встретят. Я не трогал людей. Пытался защитить». На следующей его фразе машина подпрыгнула на очередном ухабе, и мужчина замолчал, снова потеряв сознание от резкого толчка. Я, нервно вглядываясь в зеркало заднего вида, попыталась определить его состояние, а Дашка и вовсе, храбро развернувшись к нему лицом, потрогала инопланетянина рукой. Затем, обернувшись ко мне, пожала плечами. «Непонятно, жив или нет. Через этот комбинезон ничего не прощупывается. Гони на базу, скорей!» Насчет «гони» она, конечно, погорячилась, ибо я теперь ехала осторожнее, стараясь не налетать на особенно крупные кочки. Однако попыталась по возможности ускориться. Через час показались первые сигнальные вышки, а потом резко улучшилась дорога, заставив нас облегченно выдохнуть и припустить к КПП уже на максимальной скорости, которую можно было выжать из моего авто. Неожиданно мужчина вновь зашевелился и издал, Тяжелый стон. Мы увидели в зеркале заднего обзора, как он потрогал повязку на своей голове, поморщился от боли и начал осторожно ощупывать ожоги на лице. — Как вы оказались в том месте? — опять с трудом озвучил он вопрос. Дашка как-то недовольно засопела и заговорила первой. — Ну, начнем с того, что мы — это Даша, — указав на себя пальцем, пояснила она. И моя подруга Диана. Это на случай, если вам интересно, кто вам спас жизнь. А во-вторых, мы направлялись на отдых и заблудились в этой местности, а потом случайно, когда искали нормальную дорогу, наткнулись на вас. После этого своеобразного представления она под моим неодобрительным взглядом коротко поведала о наших неприятностях и о том, как нас обманули с путевками. Вот спрашивается, зачем ему об этом знать? К концу рассказа мы как раз подъехали к КПП и притормозили у ворот, ожидая военную охрану. Синхронно обернувшись к мужчине, с изумлением уставились в его глаза. Как мы предполагали в самом начале, они были немного больше человеческих. Заметили еще одну особенность. Темно-серая радужка закрывала практически все пространство, а белок узкой контрастной каймой обволакивал как ее, так и зрачок внутри. Слишком необычно необычный на земной взгляд и весьма интригующе. «Инопланетянин тоже рассматривал нас». Переглядывание прервал подошедший сержант специальной охранной службы. «Ваши документы, пожалуйста, и цель приезда». «Наша цель лежит на заднем сиденье с пробитой головой и основательно поджаренной на солнце шкуркой». Быстро сориентировавшись, ехидней Даша. Брови сержанта удивленно взлетели на лоб, а взгляд метнулся в указанной подругой направлении. Заметив нашего спутника и явно изумившись, сержант быстро отошел от нас и с кем-то связался по коммуникатору. После этого, получив определенные инструкции, замер, следя за нашей машиной. Наш найденыш сел по возможности ровно и тихо произнес, обращаясь к нам, и протягивая любопытный нагрудный значок собственного комбинезона. «Хочу поблагодарить вас, Даша и Диана, за спасение своей жизни. Ваши имена и лица я никогда не забуду. Я запечатлел их в своем сердце. Меня зовут Скайтар. Прошу принять мой личный знак. Носите его при себе на всякий случай. Для моих соплеменников это станет очевидным подтверждением того, что за мной долг жизни. Надеюсь, вам это никогда не пригодится, но... В этот момент к КПП подъехала пара машин, из которых высыпали люди и один, похожий на Скайтара, инопланетянин, только в комбинезоне в шлеме. Он, подбежав к машине, рывком открыл дверь и помог товарищу выйти. Мы обе тоже выбрались из машины, не совсем понимая, как вести себя, и что от нас еще потребуется. Поэтому только помахали Скайтару на прощание руками. Его товарищ, заметив наши неуверенные движения, резко повернул голову, видимо, вглядываясь в наши лица. Нам из-за шлема ничего не было видно. Странные гуманоиды залезли в одну из прибывших машин, и она сразу уехала и увезла обоих чужаков». А нами занялись уже наши соплеменники. Помучили они нас основательно. «Делай после этого добрые дела и спасай раненых». Пришлось ответить на кучу вопросов, подтвердить свою личность всеми доступными способами и даже попытаться показать на карте место, где мы нашли представителя другой расы. В итоге мы разозлились, эмоционально поспорили с Дашкой по этому поводу, Каждая пыталась доказать, что ее координаты самые верные. Чем заслужили едкие комментарии от немного ошарашенно наблюдавших за суетой присутствующих. «Вроде одна брюнетка, вторая, кажись, шатенка, а ведут себя, как чистые блондинки». Страшным шепотом, слышным даже в том туристическом домике, из которого мы с таким энтузиазмом убегали, поделился своим мнением с напарником один из присутствующих. Мы, мгновенно забыв распри, исплотившись против обидчика, раскрасневшимися фуриями уставились на шутника. «А у вас что? Комплекс неполноценности активируется при виде женской прически?» Грозного просила Даша. «Или язык за зубами не держится?» Добавила я. Предмет нашего негодования тут же ретировался, решив, что необходимо проверить служебную машину. И оставил нас На двоих своих сослуживцев в итоге после этого инцидента дальнейший разговор шел сквозь зубы и нас очень скоро отпустили отъезжая я поймала себя на том что ощущаю какое-то сожаление зато дашка заметно расслабилась и снова повеселев выдохнула Уф, ну наконец-то снова свобода и можно ехать домой Впереди понедельник и очередная трудовая неделя.